Глава пятьдесят девятая Я проследила, как в достали достались тачки и перекинули через седло. Не самая удобная поза, но, учитывая его состояние, я промолчала. Только после этого, ухватившись за протянутую ладонь одного из воинов безликих, взлетела в седло большого черного жеребца. Эдга продолжала стоять посреди дороги. Вард тот, что погрубее, протянул ей руку, но она покачала головой и отошла на шаг. Это очень ему не понравилось. Меня же позабавило, так ему. Не приглянулись мне эти мужчины. Слишком много высокомерия они выказывали. Да и я была почти уверена, что воины моего клана, женщину, пусть даже неупокоенную, пинать бы не стали. Видимо, Энго сделала те же выводы. Но ну, со мной пойдешь. Подъехав ближе, ей протянул ладонь второй правитель клана Рэньмо. Рыжуха смутилась и сделала еще пару шагов назад. «Я с простым воином поеду», – пробормотала она, потирая плечо и тихонько добавила. «Они хотя бы женщин не пинают». Да, это было немного грубо с ее стороны, но я подло улыбнулась. «Так их, чтобы впредь учтивее были, а мужчины взгляд-то опустили. Вот и по делом им, дуракам». «Мы приняли вас за умертвий. «Никто из местных в лес не ногой, но это строгий запрет». Попробовал оправдаться Варт, правда, звучало это как-то жалко. «А меня, стало быть, пинать не стали, потому что посвежее выгляжу?» Не удержалась я. «Вартеса, мертвяки для нас пола не имеют». Процедил сквозь зубы безликий. «Ну и характер у него. Огонь прямо». «А что так? После смерти они перестают быть и женщинами? Знаете...» Я тут в тумане недавно узнала одну любопытную вещь. Мертвые тоже чувствуют. Ледяной порыв ветра заставил меня умолкнуть. Все мы внезапно вспомнили, где находимся. «Уходим», — грубо рявкнул второй безликий. Говорил он мало и вообще на фоне своего сородича казался безэмоциональным и постным. Лошади развернули, и мы поскакали в сторону деревни. Во всяком случае, я на это очень надеялась. «А чего вы вообще-то делали?» – шепотом спросила я у того, в чем седле оказалось. «Простой рейд», – негромко произнес он. «С двумя вардами?» Мне как-то не верилось, что они тут просто так появились. «Мы видели, как сгущаются тени над лесом», – чуть замявшись пробормотал мужчина. «Решили разведать обстановку». «И все же два варда!» – не отставала я. «Облако было просто огромным». Кажется, я начинала понимать, что к чему. Ага, одному, значит, боязно было. Мужчина высокомерно задрал нос кверху. «Нет, просто наши правители людьми не рискуют, и Варду Элану ничего не стоит вскочить в седло и подстраховать своих воинов». «А Эллан это который?» «Меня разбирало любопытство». «Тот, что пнул женщину. Но поверьте, он еще долго будет чувствовать себя за это виноватым». «Но ваша подруга и правда походит на свежего мертвия». «Значит, это напыщенное хамло Варт Эллан, А второй?» Гершон. недовольно буркнул воин. Я кивнула. «Выходит, вот к этим двум я так рвалась навстречу. Если честно, не впечатлили они меня. Мы в юго лучше и красивее и сильнее. Я еще раз проверила, как там мой мужчина». Его все же усадили в седло и теперь крепко придерживали, чтобы не упал. Такое уважение воинов пришлось мне по душе. «Что с ним?» – полюбопытствовал Безликий. Он деликатно придерживал меня за предплечье, не позволяя себе лишнего. Тени. Огромное количество. Он управился с ними, но исчерпал себя. А, мы видели, как рассеялось первое облако. Нам было очень любопытно, куда оно делось». В югу развеял по ветру. Не без гордости, заявила я. Наслушали и другие воины. Уважение в их взглядах поприбавилось. Вы, значит, были в плену у Гурон? Теперь любопытство взыграло воине, да и остальные подъехали к нам ближе. Да, все втроем, высокомерно заявила я. Мне было чем гордиться. Немногие живыми из тумана возвращались. Я взглянула на Эдгу, что ехала чуть впереди. Она явственно слышала каждое мое слово. «Мы втроем сбежали из пещер, прыгнули прямо в пропасть, а потом мы в юго вывел нас отсюда к деревне. Но вот чуть-чуть мы не успели. А что вид у нас такой потрепанный? Так попробуйте, проделайте тот же путь, и она вас взгляну». Рыженькая обернулась и благодарно улыбнулась. «Если захочет когда-нибудь рассказать, что с ней приключилось, так сделает это». А пока не надо никому знать, что она действительно ожившая у умертвие. Это только ее тайна, ее и нашец в Югу. В том, что мой мужчина будет молчать, я и не сомневалась. Оборачиваясь, я поглядывала на небо. Мы с Эдгой бы не успели, сгинули бы все троем. Тяжело вздохнув, перевела взгляд на Вьюгу. С ним все будет хорошо, уверенно заявил мужчина. Он гер. «Нет», – я улыбнулась. Мы избранный простой деревенский парень». Безлики замялся, я мельком глянула на его стремительно меняющееся лицо. «Но вы в Артесо, выдал он. «И что?» Хотя я понимала, к чему мужчина клонит. «А он деревенский». «Он тот, кто вывел меня из тумана, в югу справился с гуронами, с тенями, с умертвиями и вернул меня домой. А какого он происхождения?» Мне все равно, ни один вард не сравнится с ним. Ван как-то подобрался и сел ровнее. Ему явно понравились мои слова. Ну а что? Братья Бессон тоже не в замке родились, а сейчас держат такую огромную территорию. Моя спина затекла, и я держалась в седле уже на последнем издыхании, когда впереди показалась деревня. Сердвинки. Я узнала ее мгновенно. Поселение разрослось и теперь выглядело внушительно. Центральные врата распахнуты, а около них терлись местные мужики. Они заприметили меня и зашушукались. Еще бы. Непутевую нашли. Проехав до дома, где размещались варды, мы остановились. «Вартеса, мы вас заселим, как и подобает». Начал было этот вард Элан, но я устало перебила его. «Мне все равно, куда вы нас заселите, но только втроем». «Моему мужчине и подруге, да и мне тоже, нужен целитель, баня и сытный обед или ужин. Что там сейчас?» «Мы не знаем, кто ваш мужчина, воин такого уровня», — начал Балагер. «Я на вас нажалуюсь Абертону, и он покажет вам уровень», — пригрозила я. «А если мало будет, так еще и поплачусь в жилетке мужьям своих сестер». «Это угроза», — мужчина приподнял бровь. Это вполне себе реальное предупреждение. Вам же сказали, характер дрянь, язык не лучше. Я вызывающе глянула на Гера Шиона. Эти земли были общие, но первыми сюда пришли Бессоны, и я была в своем праве командовать и решать, кто и где будет жить. Может, он и Гер, но я Вортесса, и нечего мне тут условия ставить. Прибудут мои родственники, и уж тогда разберемся». «Кто такой в вьюго? А этим? Вообще дела до него нет». «Ваш мужчина может быть опасен?» Варт Эллан, кажется, решил поддержать брата. «Конечно, он опасен», — хмыкнула я. «Другие в тумане не выживают?» «Варт, селите уже нас куда-нибудь. Надо еще плечо моей подруги посмотреть. Сила удара у вас не слабенькая. Спасибо, хоть меня не попинали. Но это, конечно, что-то новенькое». Иные распинывающие по дорогам сияющих. Я посчитал вас мертвяками, взревел он. Мне удалось задеть его за живое. Я умела быть гадкой, когда нужно. Да, мы на помощь звали, моему выпускному возмущению не было предела. Знаешь, девочка, сколько раз я слышал зов теней? И хоть раз вы им помогли, перебила я его, а их, между прочим, черные истребляют. «Тени. Это всего лишь тени», — вмешался Гершион. «Это вы мне рассказываете? А вы знаете, мальчики, какого там парить этой тенью? Нет? А я знаю, и не рассказывайте мне, что просто, а что нет». «Вортеса, вы воспринимаете все слишком близко к сердцу. Хватит!» Гер безликих оборвал нашу ругань. «Эллон, возьми себя в руки. Ты не прав и прекрасно это понимаешь». Да, я не прав. Взгляд Варда впился в мое лицо. Не прав. Я приношу свои извинения вам, Варте Лестра, и вам, Вия. Простите, но я еще не знаю вашего имени. Молчавшая все это время рыженька бросила на него короткий взгляд и что-то пробурчала себе под нос. На лице безликого желваки заходили Дом, целители, баня и ужин, напомнила я. да заносите мужчину скомандовал гер михайл с бегай за целителями воин что вез меня в седле кивнул и побежал в сторону казарменных бараков